Женщина поумнее к тому времени уже поняла бы, что управляться с деньгами Рембрандт не умеет. Им владела страсть и к престижу, и к покупке картин, рисунков, скульптур, экзотических нарядов и прочих редкостей самого разного рода. Этот живописец с алчным видом слоняющийся по аукционам и галереям города стал в них привычным зрелищем. Когда Саския была еще жива, Один ее близкий родич, сохранивший остатки надежд на ее наследство, заикнулся было о мотовстве супругов, и они тут же подали на него в суд за клевету и причиненный он и ущерб. т о р г а ш е с к о е общество, полагал Платон, склонно к сварливости и сутяжничеству, что особенно справедливо в отношении т о р г а ш е с к о г о общества, к которому принадлежал Рембрандт. По гражданскому праву Голландии, Каждый из супругов владеет половиной общего имущества. Завещав свою долю Титусу, за воспитание которого теперь отвечал Рембрандт, Саския эту самую половину сыну и оставила. Когда же собственная Рембрантова половина сошла на нет, все траты пришлось оплачивать из доли, полученной р е б е н к о м Из двадцати тысяч г у л ь д е н о в т а к о в а сделанная задним числом оценка величины Титусова наследства, он, став молодым человеком, смог получить меньше семи. п о л у ч и в свои деньги, Титус, с внушающий уважение сыновней преданностью, расходовал их на то, чтобы содержать себя и отца, пока не женился в 27 лет меньше чем за год до собственной кончины. У нас имеются причины подозревать, что увяший з в долгах Рембранд, не желая платить кредиторам, т й ком продавал картины за границу, тем самым усложнив потомкам задачу отделение подлинных ребрантов м от поддельных. Аристотель, проявившись только предусмотрительности и корректности при составлении своего завещания, временами диивился, о чем думал нотариус, помогавший Саске Иван э л е н б ю р г составить его. Хотя не переведя на своего состояния на титуса ни отцу, ни сыну, как выяснилось в дальнейшем, Вообще ничего не досталось бы после того, как Рембрандта официально объявили банкротом. Аристотель мог, разумеется, слышать после того, как Рембрандт набдил его ухом и затем к великому удивлению и веселью философа прицепил к нему серьгу, которую, будь она сделана из настоящего золота, а не подделана с помощью красок, можно было бы продать на ювелирном рынке м с т е р д а м а по цене значительно превышающей номинальную. И Аристотель услышал достаточно, чтобы понять, что голова создающего его живописца забита далеко не одними только мыслями о том, как бы закончить и это полотно, предназначенное для Дона Антонио Руфу, и несколько других, расставленных по студии, над которыми он также работал. В приступах утомления и скуки, или в приливах внезапного вдохновения, или ожидая, пока на каком-то из полотен подсохнет краска, Рембрандт внезапно бросал одно и принимался за другое. Часто он и не ждал, пока краска подсохнет, но намеренно проходился новый, набирая ее на почти сухую кисть по еще мягким участкам, лессируя поверхность, налагая новый густой слой, обогащая р а з н о ц в е т и е отражающих поверхностей различными пигментами. Лучшие годы Рембрандта были позади, а лучшие полотна впереди, и Аристотелю, как мы теперь знаем, предстояло стать одним из первых в потоке ошеломляющих шедевров, наполнивших два последних, печальных десятилетия его жизни. Лучшие свои работы он создал, ведя жизнь неудачника. Немеланхолические размышления о деньгах уже начинали с завидным постоянством окрашивать собой выражения тех лиц, которые он писал, даже лица Аристотеля и Гомера. почему у вас теперь все люди такие грустные, — поинтересовался позировавший для Аристотеля высокий мужчина. — Они беспокоятся. — Из-за чего беспокоятся? — Из-за денег, — ответил художник. Впрочем, трепетная сосредоточенность этого рода отсутствовала в его собственном лице, которое глядело свисевшего на противоположной стене мансарды надменного автопортрета 1652 года. На нем Рембрандт стоит в своей рабочей тунике, выпрямившись, уперев руки в боки и представляясь ныне в ы з ы в а ю щ и й несгибаемым любому зеваки, который рискнет помериться с ним взглядом в Венском музее истории искусств. Мучительные размышления он сохранил для портретов других людей. Есть скромная ирония в том, что созданные им замечательные изображения Аристотеля — получила название, под которым мы его теперь знаем, лишь в 1936 году. Только в 1917, через год после того, как были открыты архивы Руффо, картину удалось определенно идентифицировать как ту самую, которую Дон Антонио заказал Рембрандту в 1652, а человека на ней, как самого что ни на есть, Аристотеля. Ни один из известных нам документов не подтверждает, что Бюст изображает Гомера.